Стрелецкий разъезд. Когда открыл глаза, уже вечерело. Служил и всем обществом чинили привал в просторной куще. Несколько голов склонились над ворохнувшимся чужаком. Кто-то протер мокрым затекший орех его глаза. Кажесь, очухался, заполыхала годом в перепонках. Ах ты, господи, вот тоже притча. От станичников утек, а тут не задача пуста. «Обидно!» «Дивно, что глаз не выполз. Эк, хватился!» «Эй, милый человек, ты где ж так упадать выучился?» «Погодь, может, нам и невместно с ним лопотать?» «Да ладно, братцы!» Степан вымучил подобие улыбки. Язык распух, челюсть саднило. На месте коренного зуба остренько резьбилось мелкое крошево. «Не из бояр! Рад до нельзя!» Кобневы сгинул бы и не зевнул. То ладно, будь здоров, коль, не зазнался. Это надо ж. Не поздоровшившись, израбиться решил. Нако ка пригуби, авось вылечит. На здоровье. Богатырь-стрелец поднес карту Бердыша вместительную корчагу с битня. Степан принял сосуд, выпил. Кадык дернулся, Поморщись, жарко дохнул и выпалил. Ну, ублажил брат Сытник. Быть бы кравчем. Вмиг миг стояк вздернул. Доказательство Бердыш встал, вернул Корчагу. Благодарствую. Здравия у ты, дядя, восхитился Сытник. Ей-богу, быть нам добрыми приятелями. А что, с чего бы ни быть, согласился Степан, присаживаясь. Мирте, божий странник, загремел, входя в кущу и просторно раскоряжив руки начальный стрелец. Прищурив Степан Бердыш оторопел и разинул рот. «Да, кстись, быть не может. Поликарп, Звонарев!» «Я-то тебя, чума с сходу присек, Звонарев бережно обнял. Но Бердыш ответил таким косолапам обхватом, что Поликарп вмиг отбросил томности. В минутной спевке сливались сдавленные охи и хруст костей. «Слушай, Звонарь, с каких же отпор мы не виделись? Не как с осады Псковской». — кряхтел Степан, тужась из последних сил. — А то как же? — Что, рад? — хрипел акатистый и скользкий поликарп, кренясь к земле. — А то как же? Ну — Ну-ну, пусти. Не Тестамес же, а бывший канонер псковского войска, тяжело отдуваясь, промямлил отпущенный Степан. — Слушай, и сколь же тебе? — По весне двадцать пять стукнет, коль жив буду, — сплюнул Звонарев. «Э, — Эй, вон как! а виски уж в пепле. От забот, не как шишак начальный человек. В Дворянах, значит, и давно, усмехнулся Степан. Че скалишься? Два года, ишь виски в пепле. Насмешник выпрыгнул, погляньте-ка. На три года меня обскакал, а уж чуть не лунь. Псковский пушкар не остался в долгу. Разговоры не стихали допоздна. Стрельцы уважительно поглядывали на корешков и умно покачивали головами девясь непонятности некоторых речений и неисповедимости божних троп и судеб людских. Когда отдали долг неповторимым подвигам прежней былого, Степан щедро попотчивал засидевшихся в глуши стрельцов байками о москвичах, поляках и венцах. Поликарп, бывалый служака, ничего не выспрашивал о неожиданном явлении товарища. Бердыш высказал опасения насчет ночного набега казаков. «Ну уж нет!» — беззаботно отмахнулся Звонарев. «То был разъезд. Это раньше главная ватага занимала Девья Горы. Обживалась в гротах, доблись утесов. А теперь Мещеряк увел свои сотни на яек. Оно, конечно, шишей хватает, но это не то. Небольшая ватага у Семена — кольца. Намеднее тот кольцов сошелся с немалым воинством Богдана Барбоша. А Богдашка тот завсегда в метаниях. От матюша отбился... Кольцу примкнул, но ненадолго, не тот норов. Сейчас их люди по обе стороны балуют. Правда, наших засек не замают, чего нет, того нет. Семейка Кольцов как-то даже вел разговор о переходе на государеву службу. Но думка-то не труд понять на словах осталась. А с нынешнего лета казаки впрямь осатонели. Ни черта не страшатся, ни богами не гнушаться. Грабят и купца, и скупца». Однако пора и набок. Поутру отрад Звонарева, объезжавший окрестности, двинул к перевозу. На поверку перевоз оказался малым заливчиком, где под ворохом ветвей и кокоры прятался большой челн. Погрузись, отдались течению. Судно было переполнено. Вместе с объездчиками теснились лошади. Через час к ним устремились два струга с казаками. Но аж на четверть версты, распознав хоругов Отвязались. Хотя Степан не оправился от вчерашних треволнений, тутошняя лепота не оставила его равнодушным. Вид знаменитых, чудных по очертаниям разбойничьих гор будоражил воображение. В памяти живо воскресали детские представления о крае чар и сказок, о дремучем лесе, полном нечисти и навии. Скупные краски осени не сумели смазать величавой красы. Однажды лишь повстречался большой торговый корабль. Заметив незнакомый челн, к тому же переполненный, охрана на нем засуетилась. Весь ближний борт ощетинил с дулами пищали. В двух местах огрызливо заворонели жерла мелковатых пущенок. «Аглицкие собаки хитрые, он как свинцом рыгать научились», — глубокомысленно изрек давишний кравчий Алфер Рябов. «Аглицкие?» — удивленно переспросил Степан Бердыш. И откуда это он распознал? А бес их разберет, все одно собаки стервозные, убежденно ответил Алфер, притворив рукой распахнутое зевало. С недосыпу зевал весь разъезд. Да навряд станичники, супротив такого дикобраза тыркнуться, еще увереннее качнул головой стрелец по годам Середович. Ни в жизни не тыркнуться. Ну так еще бы. Оно-то да, уважительно заглядывая в очи опытному вою, — подтвердил всех младше. Четверть часа спустя торговый корабль скрылся за далеким выступом, и тотчас прихватило эхо пальбы. «Харачун твоему дикобразу, дядя!» — высмеял тот же юнец незадачливого прорицателя. Остальные язычно подхватили. «Вот ведь шельмецы! Ну, поганцы!» — не зло рявкнул Поликарп. «Да уж, прибавится теперь и чехлопот в посольском приказе. И это уж как пить дать!» — Пора бунять казачков, не время кусать без разбору, — Степан хмуро тряхнул чубом. — Спробуй, уйми их, неусмиримые, — зевнул Завнарев, безнадежно махнув рукой. — Спробуем, может, для того я и тут, — полголос проронил Бердыш, о чем-то и задумался. Алфер Рябов, не расслышав, лишь хмыкнул и чмокнул губами.